Глава 24. В военном деле он ввел много изменений и новшеств, а кое в чем восстановил и порядки старины. Дисциплину он поддерживал с величайшей строгостью. Даже своим легатам он дозволял свидания с женами только в зимнее время, да и то с большой неохотой. Римского всадника, который двум юношам-сыновьям отрубил большие пальцы рук, чтобы избавить их от военной службы, он приказал продать с торгов со всем его имуществом. Но увидев, что его порываются купить откупщики он присудил его своему вольноотпущеннику с тем, чтобы тот дал ему свободу, но отправил в дальние поместья. Примечание Откупщики, принадлежавшие к сословию всадников, хотели выкупить товарища, чтобы отпустить его на волю. Десятый легион за непокорность он весь распустил с бесчестием. Другие легионы, которые неподобающим образом требовали отставки, он уволил без заслуженных наград. В когортах, отступивших перед врагом, он казнил каждого десятого, а остальных переводил на ячменный хлеб. Примечание. На ячменный хлеб. Ячмень в походе давали вьючным животным. Солдаты получали обычно пшеничный хлеб. Центурионов, а равно и рядовых, покинувших строй, он наказывал смертью. За остальные проступки налагал разного рода позорищее взыскание. Например, приказывал стоять целый день перед приторской палаткой, иногда в одной рубахе и при поясе, иной раз с соженью или с дерновиной в руках. Примечание. Пояс на тунике был знаком изнеженности. Мерить землю соженью и таскать дерн при постройке лагеря было делом рядовых солдат, а не центурионов».